Любимым временем Луквуда для приёма новых клиентов было позднее утро. Это давало ему возможность отдохнуть от экспедиции, проведённой предыдущей ночью. Он всегда принимал посетителей в той же гостиной, где проходило моё собеседование. Возможно, потому, что уютные кресла и выставленные на полках туземные артефакты для изгнания злых духов создавали подходящую атмосферу для разговоров о вещах граничивших между обыденностью и тайной. В мой первый полный рабочий день на Портленд Роу у нас был всего один клиент. В одиннадцать часов пришел джентльмен в возрасте слегка за шестьдесят, с круглым лицом и жалкими остатками волос, тщательно прилизанными на почти голом черепе. Локвуд уселся вместе с ним за кофейный столик. Джордж расположился чуть в стороне за письменным столом. чтобы записывать ход беседы в свой большой чёрный гроссбух. И я в разговоре участия не принимала, и примостилась на стуле в дальнем углу комнаты, внимательно прислушиваясь к собеседникам. У джентльмена была проблема с гаражом. Он сказал, что его внучка отказывается туда заходить. Она утверждала, что видит нечто, но дедушка, наш джентльмен, считал её истеричной девчонкой и не слишком верил её словам. Однако на всякий случай здесь он надул щеки, чтобы подчеркнуть свое крайнее нежелание это делать. Он пришел к нам проконсультироваться. Локвуд был с клиентом сама любезность. Сколько лет вашей внучке, мистер Поттер? Шесть. Глупенькая маленькая озорница. И что же она по ее словам видела в гараже? Да ерунда. Говорит, что видела молодого человека. который стоял в дальнем углу гаража среди ящиков из под чая, сказала, что он очень тонкий. Понятно. А этот молодой человек всегда появляется на одном и том же месте или перемещается по гаражу. Стоит на месте, она сказала. Еще утверждает, что пыталась заговорить с ним, но он никогда не отвечает, только смотрит на нее. Наслышалась на детской площадке о гостях. Вот и, возможно, мистер Поттер, возможно. А вы сами никогда не замечали в гараже что-нибудь необычное, например то, что в нем слишком холодно? Да, там холодно, кивнул мистер Поттер. Но это же гараж. Что вы хотите? Я, перешагая ваш вопрос, скажу: в этом гараже ничего не случалось. Никто, как бы вам сказать, там не умер или что-то в этом роде. Дома и гараж новые, построены всего пять лет назад, и я всегда тщательно запираю все замки. Понимаю. протянул локоть, сцепляя пальцы. У вас есть домашние животные, мистер Поттер? А наш клиент удивлённо моргнул, приладил на лысине прядь волос и ответил: Не понимаю, какое отношение это имеет к нашему делу. Просто интересуюсь. Есть ли у вас в доме собака, например, или кошки? У жены две кошки, молочно-белые сиамки, заношивые костлявые воображалы. Они часто заходят в гараж. Нет, ответил мистер Поттер. Они его не любят, всегда обходят далеко стороной. Я был уверен, что они опасаются запачкать свои драгоценные белые шубки, потому что в гараже повсюду пыль и паутина. А, так у вас в гараже пауки, мистер Поттер? Поднял голову Лопуд. Да, там их целая колония, или как это ещё назвать. Они плетут свою паутину быстрее, чем я успеваю её сметать. Но сейчас подходящее для полков в время года, не правда ли? Не могу утверждать. Ну хорошо. Буду рад заняться вашим делом. Если не возражаете, мы приедем к вам сегодня ночью, вскоре после наступления комендантского часа. А до этого времени я бы на вашем месте не позволял вашей внучке заходить в гараж. Что скажете об этом деле, мисс Карлаев? Спросил Лок Когда мы тем же вечером ехали в идущим в восточную часть Лондона автобусе. Это был последний рейс перед началом комендантского часа, и в автобусе не было ни одного взрослого. Все места занимали дети из ночной стражи, направлявшиеся нести свою вахту на предприятиях. Некоторые из них плевали на сень, другие хмуро смотрели в окна автобуса. В багажной стойке возле двери подскакивала и перестукивалась их игрушка. полутораметровые палки с железными наконечниками. Похоже на слабый призрак второго типа, ответила я, поскольку он стоит на месте и не пытается приблизиться к девочке, но сказать наверняка не могу. Я сжала губы, вспомнив, каким безобидным с виду был призрак на той проклятой мельнице, где погибли мои товарищи. Вы правы, кивнула Кот. Всегда лучше быть готовым к худшему. И ещё эти пауки, о котором говорил наш клиент. Вам известно, что означает присутствие у пауков? Мисс Карлайл спросила сидевших перед и нас Чёрч, лениво поворачивая голову в мою сторону. То, что кошки панически боятся гостей, а пауки любят их, факт общеизвестный. Считается, что паукам нравится потусторонняя энергия, которую излучают призраки. Сильные источники остающиеся активными и нетронутые на протяжении многих лет, почти всегда покрыты толстым слоем пывне паутины столетнными поколениями, стремившихся к этому месту пауков. Паутина это одна из тех вещей, на которую в самую первую очередь должен обратить внимание любой агент. Следы паутины очень часто могут привести вас прямо к нужному месту. Это известно всем. Возможно, даже шестилетней внучке мистера Поттера. Да, сухо ответила я. Мне известно, что означает присутствие полков. Отлично, кивнул Чордж. Я спросил просто так, проверить. Мы въехали в один из северных округов огромного серого город, недалеко к северу от реки. Узкие улочки теснились здесь на фоне огромных портовых кранов. Приближался комендантский час. Поэтому уже закрывались все магазины и лавки, предлагавшие пройти прямо в них сеанс психотерапии или купить отгоняющий призраков оберег, сделанный само собой в Китае. Как всегда в первые недели жизни в Лондоне, у меня слегка кружилась голова от необъятных размеров этого города. По троторам вереницей спешили домой люди. На перекрёстках загорались при реклам, медленно поднимая свои штаны. Когда мы вышли из автобуса, Локвуд повёл нас в какой-то переулок. Он шёл, поблескивая рапирой, кончик которой высовывался из-под длинного, элегантно развевающегося у него за плечами плаща. Мы с Горчем трусили следом. Всё, как всегда, Локвуд сказал на ходу Шорт: "Мы слишком поспешно взялись за это дело. У меня совсем не было времени навести справки ни об этой улице, ни об этом доме". Дайте мне хотя бы день, я бы наверняка накопал немало интересного. Да, но не следует переоценивать такую информацию, ответил Лук. Реального расследования на месте всё равно ничто не заменит. Между прочим, сегодня с нами мисс Корнеев, а она, я надеюсь, сможет услышать что-нибудь. Опасное это дело быть слухачом, заметил Чёрч. Помнится, в агентстве Эпштейна и Хукса в прошлом году работала одна девушка-слухач. Прекрасно работала. Но потом слегка рыхнулась от звучавших у неё в голове голосов и прыгнула с моста в Темзу. Утонула сама собой. Мариссе Фитес обладает тем же даром, что и я, ядовито улыбнулась я в ответ. И ничего, никуда ни с какого моста она до сих пор не прыгнула и не собирается. Словно отбрили его мисс Карл. Хохтнул Лопод. А теперь всё. Заткнись, Чордж. Мы пришли Дом нашего клиента был одним из четырёх ничем не примечательных строений, примыкавших стеной друг к другу и стоявших в середине полога спускавшейся к реке улицы. К дому примыкал кирпичный гараж с поднимающимися металлическими воротами. В гараже находилась также боковая дверь, ведущая на кухню. Внутри стояли три старых мотоцикла. Чинить их было хобби мистера Поттера. В руме мотоциклов в гараже стоял длинный верстак. На стенах висели полки с инструментами. У дальней стены в ряд стояли большие ящики из подчая, набитые старыми деталями. Тут же лежали колеса и разобранный двигатель. Первым делом мы обратили внимание на то, что верстак и полки с инструментами были относительно чистыми, а ящики и запасные части покрыты толстым слоем свежей серой паутиной. Её поскверкивающие нити тянулись между ящиками, свисая до самого пола. В свете наших фонариков мы увидели больших, стремительно разбегавшихся от света в разные стороны пауков. Первые несколько часов мы занимались тем, что всё измеряли и осматривали. Джорджку минут на смотрел на свои часы с термометром, отмечая малейшие колебания температуры. Но мы и без него чувствовали, что в гараже становится всё холоднее. Появился также кисловатый запах тления. Воздух наполнили миазмы. Ближе к полу ночи мы уже дрожали от холода. Затем я почувствовала, как у меня зашевелились волоски на шее, и в самом дальнем углу гаража, рядом с ящиками, появилось бледное видение. Оно вело себя очень тихо и смиренно, бледное светящееся облачко, напоминающее фигуру мужчины. Мы тихо наблюдали полашив руки на рабочие пояса, но не ощущали надвигающейся опасности. Повесив в воздухе минут десять, явление испарилось, и с честь вместе с ним и кислый запах воздух очистился. Молодой человек, сказал Локвуд, одет во что-то вроде кожаной форменной куртки. Кто-нибудь может что-то добавить? Простите, нет. Покачала я головой. Мое видение слабее вашего, но Мне совершенно ясно, с чем мы здесь имеем дело, Лопут. Перебил меня Джордж. Я тоже видел униформу, и это подтверждает то, что я предполагал еще до того, как мы вошли внутрь. Это совсем новый дом, так? Большинство других домов на этой улице старые, еще до военной постройки. Когда-то на этом месте тоже стоял такой же старый дом, но он исчез. Почему? Потому что во время войны его разбомбили. Тогда же очевидно, погиб молодой человек, призрак которого мы только что видели. И так это призрак жертвы бомбёжки. Униформа? Что ж, это мог быть, например, приехавший на побывку солдат. Сейчас его останки покоятся где-то у нас под ногами. Он Джордж решительно снял с носачки и протёр их, выбившиеся из шинцев рубашки. Ты так полагаешь? Она хмурился лок вот. Может быть, может быть. Правда, я не вижу здесь посмертного свечения. Он задумчиво потёр подбородок. Если так, наш клиент вряд ли обрадуется. Разобрать пол в гараже и устроить раскопки обойдётся ему в копеечку. Что поделаешь? Пожал плечами Чурч. Нужно найти кости, как иначе ты покончишь с гостями? Простите, сказала я. Но я с вами не согласна. Они оба уставились на меня. Что? сказал Чорч. Конечно, я не смогла рассмотреть гостя так же отчётливо, как вы, но, возможно, смогла уловить нечто, ускользнувшее от вашего внимания. Перед тем, как призрак испарился, я слышала его голос. Вы его тоже слышали? Нет? Голос был очень слабым, но я хорошо разобрала то, что он сказал. Поздно, не успею тормознуть. Он повторил эти слова дважды. Ну и что всё это значит? требовательным тоном спросил Джордж. Это значит, что источник может находиться не под полом и не иметь никакого отношения к бомбёжке. Я думаю, источник находится в одном из этих ящиков. Что в них? Старые железяки и шины, сказал Джордж. Разобранные двигатели, сказал Локвид. Да, части старых мотоциклов, которые наш клиент собирает на разных свалках. А откуда эти части туда попадают? Какая у каждой из них история? Я полагаю, что одна из частей была установлена на мотоцикле, попавшем в аварию, причём, возможно, со смертельным исходом. Дорожное происшествие, хмыкнул Джордж. Вы полагаете, мисс Карлайл, что источником служит часть разбившегося мотоцикла? Скажите, кожаная куртка призрака, которого вы видели, могла принадлежать мотоциклисту? Они помолчали. Затем Лок вот медленно кивнул. Знаете, вполне возможно. Нужно будет проверить. Завтра попросим у клиента разрешения порыться в этих ящиках. А пока благодарю вас, мисс Карлайл, за отличную работу и интересное предположение. Вижу теперь, что ваш дар остался при вас. Никуда не делся. Просто для порядка скажу, что я оказалась права. В одном из ящиков лежали сметые остатки мотоцикла на которых мы сразу же обнаружили довольно сильное эхо давней автокатастрофы. Мы вынесли эти части из гаража и отправили на сжигание в печь Фитис. На том всё и закончилось. Но в ту ночь, когда мы вернулись с этого расследования к себе на Portland Row, я не могла успокоиться. Похвала Локвуда не давала мне покоя. Его слова, таршестственным эхом продолжали раздаваться у меня в ушах. Я была слишком возбуждена, чтобы лечь спать. Поэтому, приготовив себе на кухне бутерброд, я поднялась в библиотеку, внимательно осмотреть которую у меня до сих пор не было времени. Стены библиотеки были обшиты тёмными дубовыми панелями. Окна закрыты тяжёлыми портьерами. Чёрные полки на стенах ломились от томов в твёрдых переплётах. Камин, над ним картина маслом, три спелые зелёные груши. На столах шарнирные, напоминающие цапель лам. Свет одной из лам освещал фигуру Локвуда, уютно устроившегося в мягком кресле, элегантно свисев с подлокотника свои длинные и худые ноги. На его лоб красиво падал непослушный локон. Локвуд читал журнал. Я остановилась возле двери. А, мисс Карлаев. Локвуд вскочил с кресла и приветливо улыбнулся. Прошу вас проходить. Садитесь где захотите, кроме разве что вон того коричневого кресла в углу. Это кресло Джорджа, а он, извините, имеет привычку сидеть в нём в одних трусах. Надеюсь, с вашим появлением у нас он избавится от этой привычки. Не беспокойтесь, сейчас он не придёт. Он уже отправился спать. Я села в кожаное кресло напротив Локвуда. Оно было мягким и удобным. Смущал лишь засохший огрызок яблока аккуратно положенный на один из подлокотников. Луквот, подошедший, чтобы включить свет у меня за головой, ловко подхватил огрызок и без каких-либо комментариев бросил его в мусорную корзинку. Затем вернулся в свое кресло, положил на колени свой журнал и сложил поверх него руки. Мы улыбнулись друг другу, и тут я неожиданно подумала, что мы с ним по сути почти не знакомы, несмотря на все собеседования. Несмотря на то, что мы уже вместе принимали участие в расследовании, я просто не знала, что сказать. Я видела, как Джордж спускался вниз. Неуверенно начала я. Он показался мне слегка странным. С ним всё в порядке? Небрежно махнул рукой Лопвод. Просто на него иногда накатывает такое настроение. Мы снова замолчали. В тишине громко раздавалось тиканье каминных часов. Итак, мисс Карлэлл, кашлянул сказал Локвуд. Зовите меня просто Люси, попросила я. Так короче, проще и подружески, поскольку мы собираемся работать вместе и живём под одной крышей. Да, конечно, вы правы. Он взглянул на свой журнал, а затем снова на меня. Итак, Люси, здесь мы оба неловко рассмеялись. Как вам этот дом? Очень нравится. У меня прилестная комната. А ванная? Она вам не кажется слишком тесной? Нет, всё замечательно. Очень уютная ванная. Уютная? Отлично. Я очень рад. А как мне вас называть? спросила я. Я заметила, что джорджт называет вас Локвуд. Я хоть надзываюсь на это имя. А кто-нибудь называет вас Энтони? Так звала меня моя мама, и отец Мы снова помолчали. А Тони? спросила я. Вас когда-нибудь называли Тони? Тони. Знаете, что, мисс Кар? Простите, Люси. Вы можете называть меня как вам нравится, Локвот или Энтони. Только, пожалуйста, не Тони и не Энт. А если вы меня назовете большим Э, боюсь, я выброшу вас за это из окна. Опять повисло молчание. А что, вас кто-нибудь когда-нибудь действительно называл большим э? Спросила я. Моя первая помощница. Она у нас недолго задержалась. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, слушая, как тикают часы. Этот звук казался мне невыносимо громким. Наверное, сейчас мне лучше подняться и уйти наверх, в свою комнату. Что вы читаете? спросила я. Он протянул мне журнал. На его обложке красовалась выходящая из чёрного автомобиля блондинка. Её зубы сверкали ярче приз раклампа. К отвороту её платья была приколота большая веточка лаванды. Окна автомобиля укреплены железными решётками. "Лондонское ревью", сказал Локвуд. "Редкая статейень, но из него можно узнать о том, что происходит в городе. И что же в нём происходит?" в основном вечера и приёмы. Он быстро пролистал страницы. У меня перед глазами замелькали бесчисленные глянцевые фотографии элегантно одетых мужчин и женщин, позирующих на фоне битком набитых людьми залов. Вы думаете, появившаяся проблема заставила людей задуматься о своей бессмертной душе, сказал Лок. Нет, совсем наоборот. Если говорить о богачах, они наряжаются, собираются, Танцуют ночи на пролет в каком-нибудь тщательно отпечатанном отеле, и их очень возбуждает, что где-то поблизости в это время бродят гости. Вот этот прием был устроен на прошлой неделе до пик департаментом парано психологических исследований и контроля. Там присутствовали главы всех наиболее значительных агентств. О, сказала я, просматривая фотографии. А вас приглашали? Здесь есть ваша фотография? Нет. пошёл плечами Локвуд. Меня там не было. Я перелистнула ещё несколько страниц. Значит, когда вы писали в своём объявлении, что Локвуд хорошо известное агентство, вы слегка приврали. Так шелестели страницы. Тикали часы. "Назовём это небольшим преувеличением", сказал Локвуд. "Многие люди так поступают. Вы, например, На собеседовании вы сказали, что у вас четвёртый разряд. Но я позвонил в отделение DPC по Северной Англии, и мне сказали, что вы полностью прошли аттестацию только с первого до третьего разряда. Он не выглядел сердитым, просто сидел и спокойно смотрел на меня своими большими тёмными глазами. Я я, простите, выдавила я. Просто просто я имела в виду, что вполне соответствует уровню четвертого разряда. Видите ли, мое обучение у Якобса закончилось весьма плачевно и неожиданно. Я не успела пройти аттестацию, а когда пришла сюда, понимаете, мне очень нужна была работа. Простите меня, Локвуд. Хотите, я расскажу, как все это получилось. Я имею в виду с Якобсом. Но это не Локвуд жестом руки отклонил мое предложение. Нет. Это не имеет никакого значения. Что бы там ни случилось, всё в прошлом. А нам сейчас нужно думать о будущем. И я уже убедился, что вы вполне справитесь со своей работой. В свою очередь, могу вас заверить, что Локвуд и компания со временем станет одним из трёх самых известных агентств в Лондоне. Поверьте, я знаю, что говорю. И вы будете частью этого агентства, плюси. Я думаю, что вы очень полезный работник. И очень рад тому, что вы здесь. Можете спорить на что угодно и не ошибитесь. Моё лицо в этот момент запылало от нахлынувшей смеси сразу трёх чувств: смущения от того, что мою хитрость раскрыли, удовольствия от того, что меня похвалили, и восторга от открывшегося передо мной сияющего будущего. Мне думалось, что душорч будет согласен с вами, заметила я. Почему Он тоже считает, что вы особенно был поражён тем, что вы показали во время собеседования. Я вспомнила хрюканье, зевки, сопение при хлёбании от Джорджа, его подкалывание в тот день. Он всегда выражает своё одобрение таким образом. Вы привыкнете к нему. Он Джордж терпеть не любит лицемерие. Но знаете, тех людей, которые в лицо говорят вам приятное, а за глаза ругают под чем зря. Он предпочитает поступать с точностью до да наоборот. Между прочим, он отличный агент. Одно время работал у Fitness, добавил Lookout. А в этом агентстве ценят вежливость, умение хранить тайну и рассудительность. Сколько он там продержался, как вы думаете? Минут 20, меньше 6 месяцев. Вот настолько он хорош. Если они смогли терпеть его так долго, тогда он должен быть просто супер. Вы знаете, что я вам скажу? Лучя Зарна улыбнул Солок вот. В одной команде с вами и Джорчем мы сможем горы свернуть. После этих слов у меня возникло чувство, что так оно и есть. Довольно скоро я поняла, что когда Локвот вот так улыбается, не согласиться с ним просто невозможно. "Спасибо", сказала я. "Я тоже надеюсь на это". Что значит надеюсь? расмеялся лук. В это верить нужно, а не надеяться.